Возможно, пробуждение Дуриана преждевременно. Еще не прошла его весна, а он же собирает урожай. В нем еще не угасли пылы порывистой с юности, а он же научился смотреть на себя со стороны, но наблюдать за ним ни с чем не сравнимое удовольствие. Этот мальчик с прекрасным лицом и прекрасной душой не перестает изумлять. И разве уж так важно, чем все это закончится? И закончится ли вообще? Он подобен тем элегантным персонажам в пьесах или живых картинах, чьи радости оставляют нас равнодушными, но чьи страдания пробуждают в нас чувство прекрасного и чьи раны подобны красным розам. Душа и плоть, плоть и душа, их сочетание непостижимо. В душе есть что-то от плоти, а плоти свойственна тяга к духовному. Чувства точно так же могут облагораживаться, как и разум деградировать. Кто может сказать, когда умолкает плоть и начинает говорить «душа»? как нечеткие критерии, определяющие границу между ними, критерии, столь упорно отстаиваемые большинством психологов. Существует великое множество направлений психологической мысли, и решить, какой из них ближе к истине, попросту невозможно. Действительно ли душа лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или же, напротив, плоть, как полагал Джордано Бруно, помещена внутрь души? как размеживать дух и материю это всегда оставалось загадкой но как они могут существовать в неразрывном единстве это еще более непостижимо интересно подумал лорд генри станет ли когда нибудь психология настолько точной наукой чтобы суметь объяснить нам природу самых неуловимых движений души ведь пока что мы никогда не можем понять других и редко, когда понимаем самих себя Жизненный опыт не делает человека нравственнее, опытом люди называют свои ошибки. Моралисты же видят в опыте средство предостережения и считают, что он помогает формированию нравственности и характера человека. Они превозносят его за то, что он якобы учит нас, что можно делать, а чего нельзя, но опыт не обладает побудительной силой. Он точно так же не побуждает к действию, как и совесть. По существу он лишь помогает нам понять, что нас ожидает такое же будущее, каким было прошлое, и что совершенные нами когда-то грехи, которые мы считали отвратительными из за которые нам было стыдно, мы повторим еще много раз, но уже с удовольствием.